Глава девятая. Я вернулся к машине, в которой витала едкая амбре потного пьяницы, спавшего в салоне одетом, и направился в долки. Позвонив в дверь Оливии, я услышал внутри неясные голоса, скрип отодвигаемого кресла и тяжелые шаги вверх по лестнице. Холли в дурном настроении весит тонну, и, наконец, дверь захлопнулась с грохотом ядерного взрыва. Оливия с непроницаемым лицом открыла дверь. «Искренне надеюсь, что у тебя есть хорошее объяснение. Она расстроена, сердита и разочарована, и, по-моему, имеет на это полное право. Кстати, если тебе интересно, я тоже не рада, что остатки моих выходных разлетелись в пух и прах. Иногда даже мне хватает соображения не протискиваться в дом и не совершать налет на холодильник Оливии». Я стоял на месте, позволяя последним каплям дождя срываться с карниза в мою шевелюру. «Прости, пожалуйста», — сказал я. «Честное слово, я не нарочно. Непредвиденный случай. Короткое, циничное движение бровей. Да что ты! Ну и кто же умер?» «Человек, которого я знал давным-давно. Этого Оливия не ожидала. Другими словами, тот, кого ты двадцать чем-то лет в глаза не видел». Вдруг становится для тебя важнее дочери. Так что, мне заново договариваться с Дерматом? Или с твоими прошлыми знакомцами еще что-нибудь произойдет? Вряд ли. Понимаешь, эта девушка была мне очень дорога. Ее убили в ночь, когда я ушел из дому, а тело обнаружили только сейчас. Оливия вгляделась в меня. — Эта девушка... — начала она. — Дорога, говоришь? — Твоя подруга, да? Первая любовь? «Да, вроде того». Лив задумалась. В ее лице ничего не изменилось, но я уже видел в глубине ее глаз, что она готова дать задний ход. «Мои соболезнования», — произнесла она. «Наверное, тебе следует объяснить, это Холли. Хотя бы в общих чертах. Она у себя». Я постучался в комнату Холли. «Уходи!» — раздался виск. «Спальня Холли — единственное место в доме, где еще остались доказательства, что я существую». Среди гламура и рюшечек валяются купленные мной игрушки, нарисованные мной уродливые картинки, присланные мной забавные открытки. Холли лежала ничком на кровати, закрыв голову подушкой. «Привет, крошка!» Холли прижала подушку к ушам и скорчилась. «Я должен принести тебе извинения». После секундного молчания приглушенно прозвучало «три извинения». «Как это?» Ты вернул меня маме. Сказал, что заберешь меня позже, но не забрал. Обещал, что приедешь за мной вчера, но не приехал. Точно поддых. Конечно же, ты права, — согласился я. Если выберешься сюда, ко мне, я принесу три извинения, глядя тебе в глаза. Перед подушкой извиняться я не буду. Она притихла, раздумывая, не продлить ли мне наказание. Впрочем, Холли не из таких. Пять минут для нее максимум. Еще я должен тебе объяснение, вернул я для ровного счета. Любопытство победило. Через мгновение подушка скользнула в бок. Из-под нее появилось подозрительное личико. Прошу прощения. Раз. Прошу прощения. Два. И прошу прощения. Три. От всей души и сверху вишенка. Холли вздохнула и села, смахивая волосы с лица. На меня она все еще не смотрела. Что случилось? «Помнишь, я говорил, что у твоей тети Джеки проблемы?» «Ага. Умер один человек, которого мы знали давным-давно». «Кто?» «Девушка по имени Рози». «Почему она умерла?» «Неизвестно. Она умерла за много лет до твоего рождения, но мы узнали об этом только вечером в пятницу. Все очень расстроились. Ты понимаешь, что мне нужно было повидать тетю Джеки?» Холли коротко пожала плечами». Вернее, одним плечом, наверное. Тогда мы можем хорошо провести время, то, что осталось от выходных. Я собиралась пойти к Саре, вместо обиженно сказала Холли. «Птичка, я прошу тебя об одолжении. Мне было бы очень приятно, если бы мы могли начать эти выходные заново. Давай начнем оттуда, где закончили в пятницу вечером, и повеселимся на славу. Сделаем вид, что ничего в промежутке не было». Холли искоса бросала на меня взгляды, подрагивая ресницами, но упрямо молчала. «Я понимаю, что прошу слишком много, и понимаю, что не заслужил, но люди должны иногда давать друг другу поблажку, иначе жить очень тяжело, согласна?» — умоляюще произнес я. Холли задумалась. «Ты снова уедешь, если что-нибудь еще случится?» «Нет, дорогая, там пара детективов за всем присматривают». Что бы ни произошло, вызовут именно их. Это больше не моя проблема. Ну что? Через мгновение Холли, словно котенок, быстро потерлась головой о мою руку. «Папа, какое несчастье, что твоя подруга умерла!» Я погладил ее волосы. «Да, малышка, врать не буду, выходные не сложились. Впрочем, все наладится». Внизу прозвенел дверной звонок. «Кого-то ждете?» — спросил я. «Холли пожала плечами». И я уже начал корчить рожу пострашнее для Мотти. Но в коридоре раздался женский голос. Джеки. — Привет, Оливия. Как же холодно на улице. Неясный и торопливый ответ Лиф. Пауза. Тихо закрывается кухонная дверь, и начинается приглушенная трескотня. Женщины обмениваются новостями. — Тетя Джеки. Можно она с нами пойдет? — Конечно, — ответил я. И собрался поднять Холли с кровати, но она поднырнула под мой локоть и зарылась в шкаф, отыскивая любимую кофточку. Джеки и Холли нашли общий язык в мгновение ока. К моему удивлению и к некоторому беспокойству Джеки и Лив тоже. Какому мужчине захочется, чтобы женщины в его жизни завязывали приятельские отношения между собой, того и гляди, начнут обмениваться мнениями. Я долго не знакомил Лив с Джеки, уж не знаю, стыдился я или боялся, но мне было бы гораздо спокойнее, если бы Джеки настроилась против моих новых мелкобуржуазных родственников и исчезла из моей жизни. Джеки я люблю чуть ли не больше всех на свете, но четко нахожу Ахиллесову пету и у посторонних, и у самого себя. Восемь лет я жил припеваючи, покинул дом, держался вне зоны заражения, вспоминал о семье, пожалуй, раз в год при виде пожилых теток, отдаленно напоминающих ма, Впрочем, долго так продолжаться не могло. Город-то у нас невелик. Встречи с Джеки я обязан одному недоделанному эксгибиционисту, неудачно выбравшему жертву. Когда несчастный маломерок выскочил из переулочка, выставив свой стручок, и начал представление, Джеки нанесла ему непоправимый моральный и физический урон, расхохоталась в голос и врезала по яйцам. Ей было семнадцать, она только что покинула отчий дом — Я тогда отрабатывал обязательную программу в отделе сексуальных преступлений по пути к спецоперациям. В районе зафиксировали пару изнасилований, и начальник хотел, чтобы кто-нибудь снял с Джеки показания. Я подвернулся случайно. Собственно, я не должен был этим заниматься. Нельзя брать дела, в которых фигурируют члены семьи. Завидев на бланке заявления имя Джасинта Меки, я все понял. Чуть не половина женщин Дублина носит или то же имя, или ту же фамилию, но только моим родителям пришло в голову назвать дочку Джеки Мэкки. Можно было сразу сказать начальнику, чтобы кто-то другой записал ее описание комплекса неполноценности недомерка. И остаток жизни я бы и думать не думал, ни о своей семье, ни о фейтфул плейс, ни о загадке, загадочного чемоданчика, но мне стало любопытно. Когда я ушел из дому, Джеки было девять. Милая девочка ни в чем не провинилась. Вот я и решил посмотреть, что из нее вышло. Думаю, что особого вреда не будет. Только потом я сообразил, как ошибался. Пошли, я нашел вторую туфлю Холли. Захватим тетю Джеки на прогулку, а потом купим пиццу, которую я обещал тебе вечером в пятницу». В разводе есть и положительные стороны. Я больше не обязан по воскресеньям прогуливаться по долке, раскланиваясь с занудными парами, уверенными, что мой акцент сводит на нет мои достоинства. Холли любит качели в Герберт-парке, насколько я понял из бурного невнятного монолога, если на них хорошенько раскачаться, они превращаются в лошадей. И еще там с какого-то боку Робин Гуд. Значит, возьмем тетю Джеки туда. День выдался холодный и солнечный, еще чуть-чуть и подморозило бы. Так что идея погулять в парке пришла в голову целой кучи разведенных папаш. Некоторые привели с собой шикарных подружек, так что рядом с Джеки в ее куртке под леопарды я не выделялся. Холли унеслась к качелям, а мы с Джеки отыскали скамейку, с которой могли наблюдать за ней. Холли на качелях — лучшее лекарство от стресса. Хотя с виду она совсем пушинка, — Такое упражнение ей нипочем, и она может качаться без устали часами, а я могу смотреть и смотреть, убаюканный ритмом. Я почувствовал, как расслабляются плечи, и понял, до чего был напряжен. Я сделал несколько глубоких вздохов. Интересно, как держать давление в норме? Когда Холли подрастет, и на детской площадке ей станет неинтересно. Господи, она же еще на целую голову вымахала. Еще чуть-чуть, и меня перерастет. Еще чуть-чуть, и я запру ее до восемнадцатилетия, как только она научится безрвотных позывов произносить имя мальчика. Я вытянул ноги, руки положил на затылок, повернулся лицом к слабенькому солнцу и стал мечтать о том, чтобы так и провести остаток дня. Мои плечи расслабились еще немного. Крепись, а они начинают теперь ужасно рано. Только не Холли. Я ей объяснил, что мальчики до двадцати лет не умеют пользоваться горшком. Джеки рассмеялась. Тогда она просто примется за взрослых мужчин. Ну, взрослые быстро сообразят, что у папочки есть револьвер. «Фрэнсис, а ты вообще как себя чувствуешь?» — озабоченно спросила Джеки. «Вот похмелье пройдет, и все будет в норме. Есть аспирин?» Джеки порылась в сумочке. «Нету». «Ничего, пусть голова поболит, тебе урок. Будешь в следующий раз осторожнее с выпивкой». «Ну, я ведь не об этом, ты же понимаешь. Как ты после вчерашнего, после вчерашнего вечера...» «Я отдыхаю в парке с двумя очаровательными дамами. Это ли несчастье?» «Знаешь, Шай и впрямь вел себя как придурок. Он не имел права на розе наговаривать. Ей теперь от этого ни горячо, ни холодно. Да он к ней на пушечный выстрел не подходил. Он тебя позлить хотел, вот и все». Потрясающий, Холмс! Это же любимое занятие Шая. — Он обычно не такой. То есть, нет, святым он не стал, но здорово поостыл в последнее время. Он просто не знает, как отнестись к твоему возвращению, понимаешь? — Ладно, проехали. Сделай, милость, наплюй, радуйся солнышку и смотри, какая у меня восхитительная дочка. Договорились? — Прекрасно, — засмеялась Джеки. — Давай так. Холли выглядела великолепно, лучшего я и пожелать не мог. Пряди волос выбились из ее хвостиков и вспыхивали огнем на солнце, а она довольно напевала что-то себе под нос. Один взгляд на изящный изгиб ее позвоночника, на небрежные взмахи ног постепенно расслаблял мои мышцы получше первоклассного косячка. «Ну что, уроки мы сделали», — заметил я. «Давай, как поедим, сходим в кино. Меня дома ждут». Эти четверо по-прежнему переживают еженедельный кошмар, воскресный вечер с мамочкой и папочкой, ростбиф и трехсветное мороженое, прочее веселье и игры, пока у кого-нибудь не поедет крыша. — Так опоздай, — сказал я. — Взбунтуйся, наконец. — Я обещала встретиться с Гевом, Выпьем по кружечке, а потом он пойдет к ребятам. Я с ним и так мало времени провожу. Того и гляди, решит, что я хочу завести любовника. Я просто заехала проверить, как ты. — Давай и его возьмем с собой. — На мультике. — Как раз его уровень. — Заткнись, — миролюбиво сказала Джеки. — Не любишь ты Гевина? — Во всяком случае, не так, как ты. Впрочем, сильно сомневаюсь, что ему это нужно. — Ты мерзавец, вот ты кто. — Слушай, а с рукой у тебя что? — Я спасал рыдающую девственницу от банды нацистов-сатанистов на мотоциклах. — Да я серьезно, ты не упал тогда? — Ну, когда ушел? — Ты был немного... Ну, не в стельку, конечно, но... Тут зазвонил мобильник, тот, которым пользуются мои мальчики и девочки под прикрытием. «Поглядывай за Холли», — сказал я, — и достал телефон из кармана. «Имени нет и номер незнакомый. Алло». Смущенный голос Кевина произнес «Э, «Фрэнк...» «Прости, Кев, ты не вовремя». Я нажал отбой и спрятал телефон. «Это Кевин?» «Ага». «Ты не настроен с ним беседовать?» «Да, не настроен». Джеки с огромным сочувствием посмотрела на меня. Все будет хорошо, Фрэнсис, правда? Я не ответил. Послушай, сказала Джеки, с воодушевлением, пойдем со мной к родителям, когда отвезешь Холли. Шайп протрезвеет, захочет перед тобой извиниться, а Кармела приведет детей. Вряд ли, ответил я. Ну, Фрэнсис, почему? Папа, папа, папа, разрумянившаяся Холли, как всегда вовремя, спрыгнула с качелей и поскакала к нам, высоко поднимая колени, как лошадка. Я просто вспомнила и пока не забыла. Можно мне белые сапожки, такие с мехом по краю, и две молнии, и мягкие, и вот до суда? У тебя есть обувь. Когда я считал в прошлый раз, у тебя было три тысячи двенадцать пар туфель. Не, они такие, эти особенные. Посмотрим, чем они особенные. Если Холли хочется чего-нибудь помимо необходимого и не на крупный праздник, я заставляю ее объяснять причину. Я хочу, чтобы она усвоила разницу между необходимостью, желанием и фантазиями. И очень приятно, что, несмотря на это, она обращается ко мне чаще, чем Клифф. У Селли Бейли такие есть. И что еще за селие? Ты с ней танцами занимаешься? Холли посмотрела на меня, как на тупого. Селли Бейли! Она знаменитая! Рад за нее. А чем? Взгляд стал еще безнадежнее. Она звезда! Охотно верю. Актриса? Нет. Певица? Нет. Я тупел на глазах. Джеки наблюдала это разоблачение, пряча улыбку. Астронавт, гимнастка? Героиня французского сопротивления? Папа, перестань, она из телека. Точно так же, как и астронавты, и певцы, и те, кто умеет разговаривать под мышками. А эта дама чем занимается? Холли угрожающе подбоченилась. Сели Бейли, модель, — сообщила мне Джеки, решив спасти нас двоих. — Ты ее наверняка знаешь. Блондинка, пару лет назад спутница-владельца ночных клубов. Потом он ей изменил, она раздобыла его переписку с его новой пассией и продала в стар. Теперь она знаменитость. — А, это, — сказал я. Джеки оказалась права, я действительно знал ее. Местная фифа, чьи главные достижения — любовная связь с упакованным выше крыши маменькиным сынком — и регулярные выступления в дневных телепрограммах, где она с душещипательной искренностью и со зрачками с булавочную головку рассказывала, как победила в схватке с героином. Вот что сегодня в Ирландии выдают за суперзвезду. Холли, милая, это не звезда. Это ломтик пустого места в платье не по размеру. Что она вообще сделала стоящего? Дочь пожала плечами. Что она умеет делать хорошо? Дочь еще раз пожала плечами с нескрываемым раздражением. — Тогда за каким чертом она нужна? Почему ты хочешь быть на нее хоть в чем-то похожей? Холли обессиленно закатила глаза. Она красивая. — Господи! Это меня действительно поразило. До этой девицы не осталось ничего натурального цвета, уж не говоря о размерах. Она на человека-то не похожа. У Холли чуть дым не пошел из ушей от бессилия и краха надежд. «Она модель!» «Тетя Джеки сказала же!» «Она даже не модель!» «Один раз снялась в дурацкой рекламе питьевого йогурта. Это совсем другое!» «Она звезда!» «Не-а, не звезда. Кэтрин хебберн звезда. Брюс Спрингстин — звезда. А эта селия — громадное ничто. толдычила что она звезда. Вот горстка кретинов в маленьком городишке ей и поверила. Это еще не значит, что ты должна быть среди этих кретинов. Олли покраснела, упрямо выпятила подбородок, но пока сдерживалась. «Все равно. Я хочу белые сапожки. Можно?» «Я понимал, что распаляюсь сильнее, чем требует ситуация. Но на попятный не пошел. Нет. Если начнешь восхищаться тем, кто действительно сделал что-то значительное, то я куплю тебе, что захочешь. Я вовсе не желаю тратить время и деньги» чтобы превратить тебя в клон тупоголового чучела, который считает главным достижением продажу своих свадебных фоток гламурному журналу. — Я тебя ненавижу! — закричала Холли. — Ты тупой и ничегошеньки не понимаешь! Я тебя ненавижу! Она от души пнула скамейку рядом со мной и бросилась прочь, не обращая внимания на боль в ноге. Какой-то мальчишка уже занял ее качели. Холли, кипя от злости, уселась по-турецки на газон. — Господи, Фрэнсис! — вмешалась Джеки. — Не мне учить тебя воспитывать ребенка. Я ничего в этом не смыслю. Но ты полегче не можешь. — Нет, не могу. — Ты что, думаешь, я ради забавы решил испортить ребенку вечер? — Она только хотела пару сапожек. — Какая разница, где она их видела? — Ну да, Селия Бейли — идиотка, спаси ее, Господи, но безвредная же. — Вот уж нет. Селия Бейли — живое воплощение всего, что неправильно в этом мире. Она так же безобидна, как бутерброд с цианидом. Ох, перестань, пожалуйста, тоже мне проблема. Через месяц Холли забудет про эту селию напрочь, начнет фанатеть от какой-нибудь девочковой группы. Все не так просто, Джеки. Я хочу, чтобы Холли понимала, что есть разница между правдой и бессмысленным дерьмовым трепом. Со всех сторон ей непрерывно твердят, что реальность на сто процентов субъективна. Если действительно веришь, что ты звезда, то заслуживаешь рекордного контракта. Умение петь при этом не учитывается. Если веришь в оружие массового поражения, то неважно, существует ли оно на самом деле. И что слава — суть и единственный смысл всего, потому что ты не существуешь, пока на тебя не обратят внимания. Моя дочь должна понять, не все на свете определяется тем, сколько об этом говорят, или насколько ей самой хочется, чтобы это было правдой, или сколько зрителей пялится на экран. Где-то в глубине, за всем, что принято считать реальным, Должна быть какая-то настоящая, чертова реальность. Видит Бог, никто другой Холли этому не научит. Этому научу ее только я. Если по ходу дела она будет дуться, так тому и быть. Ты прав. Джеки неодобрительно поджала губы. Мне лучше заткнуться. Мы с ней умолкли, качели, освободились, Холли вскарабкалась на сиденье и старательно вертелась, закручивая цепочки в жгут. Шай прав в одном, — сказал я. — Страна, где восхищаются Сели и Бейли, вот-вот вылетит в трубу. — Не буди лихо, — цыкнул на меня Джеки. — Да я-то что? Если хочешь знать, я совсем не против краха. — Господи, Фрэнсис! — Джеки, я воспитываю ребенка. От одного этого у любого поджилки затрясутся. Плевать даже на то, что я воспитываю ее в мире, где ей постоянно твердят «думай только о моде, славе и целлюлите, не замечая закулисных игр и вообще купи себе что-нибудь симпатичное». Я столбенею на каждом шагу. Пока Холли была маленькой, я еще как-то справлялся. Но с каждым днем она взрослеет, и мне все страшнее. Считай меня двинутым, но иногда мне просто хочется, чтобы она воспитывалась в стране, где людям приходится думать о чем-то более насущном, чем «Крутые тачки» и «Пэрисон Хилтон». — Не поверишь, — Джеки чуть улыбнулась. — Ты говоришь точно, как Шай. — Ну, блин, тогда и впрямь. Осталось только вытащить пистолет и вышибить себе мозги. — Я знаю, что с тобой не так, — сообщила Джеки, глядя на меня понимающим взглядом. — Ты вчера выпил лишнего, и у тебя потроха в смятку. Это всегда вгоняет в тоску. Мой телефон зазвонил снова Кевин. Да чтоб тебя злобно рявкнул я. Эх, не стоило давать ему номер телефона, ну и семейка. Им чуть уступит, тут же на голову сядут. Отключать мобильный нельзя, мои ребята могут позвонить в любую секунду. Если Кев всегда так плохо понимает намеки, то неудивительно, что у него нет подружки. Джеки легонько хлопнула меня по руке. Не обращай внимания, пусть звонит. Я вечером спрошу, что за спешка приключилась. Спасибо, не надо. Наверное, хочет с тобой снова встретиться. Джеки, мне абсолютно по барабану, что он хочет. А если он и впрямь жаждет со мной снова встретиться, то передай ему с любовью и поцелуями, чтобы не надеялся, лады? Фрэнсис, перестань, ты же не всерьез. Именно всерьез, Серьезнее некуда. Он же твой брат. Ну да, он отличный парень, которого обожают многочисленные друзья и знакомые, вот только я не из их числа. Единственное, что нас связывает... Причудо природы, из-за которой мы провели несколько лет в одном и том же доме. Теперь мы там не живем, и у Кевина нет со мной ничего общего, в точности как у парня на соседней скамейке. Тоже могу сказать и про Кармелу, и про Шая, и уж точно про маму с папой. Мы не знаем друг друга. Разговаривать нам не о чем. И чаи гонять вместе незачем. — Сам подумай, — сказала Джеки. — Ты ведь понимаешь, что все не так просто. «Снова?» — зазвонил телефон. «Не, а все просто», — произнес я. Джеки поворошила ногой палую листву, дожидаясь, пока телефон не замолкнет. «Вчера ты заявил, что Рози из-за нас тебя бросила». Я глубоко вздохнул. «Джеки!» «Тебя-то мне винить не в чем. Ты тогда из пеленок еще не вылезла». «Ах, ты поэтому согласен со мной встречаться?» «Ты вообще ту ночь не помнишь?» «Знаешь, мы с Кармелой вчера говорили». Так вот, я помню только обрывки. Все перемешалось, сам понимаешь. Не для меня. Я все прекрасно помню. Около трех ночи мой приятель Вигги закончил свою работу в ночном клубе и пришел на стоянку отстегнуть мне законные и достать остаток смены. Я возвращался домой сквозь бурные, зыбкие остатки субботней ночи, негромко насвистывал что-то и грезил о завтрашнем дне. И жалел любого, кто не был счастлив, как я — Поворачивая на Фейтфул Place», я словно по воздуху летел. И тут же звериным чутьем понял, что-то случилось. Половина окон на улице, включая и наши, ярко светилась. В тишине улицы из-за окон доносилось напряженное жужжание возбужденных голосов. Дверь нашей квартиры украшали свежие царапины и вмятины. В гостиной у стены валялся перевернутый кухонный табурет с перекошенными и расщепленными ножками, Кармела в пальто поверх выцветшей ночнушки в цветочек щеткой собирала в совок осколки разбитой посуды. Руки сестры так тряслись, что осколков прибавлялось. Ма притулилась в уголке дивана, тяжело дыша и промокая разбитую губу влажной салфеткой. Тут же на диване Джеки, завернутая в одеяло, сосала большой палец. Кевин сидел в кресле и грыз ногти, глядя в пространство. Шай, прислонившись к стене, переступал с ноги на ногу, засунув руки глубоко в карманы, Белые глаза таращились, как у затравленного зверя, ноздри широко раздувались, на скуле наливался синяк. В кухне папаша со скрижащущим ревом блевал в раковину. «Что случилось?» — спросил я. «Они все аж подпрыгнули!» Кармела подняла ко мне зареванное лицо, и пять пар глаз уставились на меня, не моргая, без всякого выражения. «Ты, как всегда, вовремя!» — ядовито заметил Шай. Остальные молчали. «Я забрал у Кармелы совок...» усадил ее аккуратно на диван между мамой и Джеки и начал подметать. Рев на кухне сменился храпом. Шай тихо зашел туда и вернулся с острыми ножами. По спальням мы расходиться не стали. В ту неделю папа предложили частную подработку, четыре дня штукатурных работ, и в агентство сообщать не надо. Папаша, как водится, отнес весь приработок в пап и налокался Джина по самой «не могу». От Джина Па начинает жалеть себя. От жалости к себе становится ужасен. Он дополз до Фейтфул Place» и исполнил свой коронный номер у дверей Дейли, с ревом вызывая Мэтта Дейли на разборку. Только на этот раз разошелся, начал биться о дверь и рухнул мешком на ступеньке, после чего стащил с ноги башмак и швырнул его в окно Дейли. Тут и появились Ма и Шай и постарались затащить папашу домой. Обычно по относительно спокойно принимал известие, что вечеринка заканчивается, но в ту ночь у него в баке еще было вдоволь горючего. Вся улица, включая Кевина и Джеки, наблюдала из окон, как он обзывал маму высохшей старой сучкой, шая бесполезным мелким педиком, а пришедшую на подмогу Кармелу грязной шлюхой. Ма в ответ называла его никчемным транжирой и зверем, желала ему сдохнуть в мучениях и гореть в аду, повелел всем троим убираться прочь, а то, пусть только заснут, он перережет им глотки. Всю дорогу он набрасывался на них с кулаками. По большому счету, ничего нового папаша не отчебучил. Разница, однако, состояла в том, что до тех пор он все это вытворял дома, а не прилюдно. А тут перешел все границы. Словно на скорости 80 миль в час отказали тормоза. Кармела устала, проговорила тихим бесцветным голосом. Он совсем от рук отбился. Никто не взглянул на нее. Кевин и Джеки из окна умоляли папочку остановиться. Шай орал, чтобы они убрались в комнату. Ма визжала, что это все из-за них, что они довели па до пьянства. Папаша орал, что вот он сейчас до них доберется. В конце концов, сестры Харрисон, счастливые обладательницы единственного на всю улицу телефона, вызвали полицию. Это было полное западло. Примерно как совать героин малышам или материться при священнике. Моя семья вынудила сестер Харрисон переступить табу. Ма и Кармела уговаривали полицейских не забирать папу. Такой позор. И они по доброте душевной согласились. Для копов в те времена домашнее насилие было чем-то сродни порчи собственного имущества. Полный дебилизм, ну, вроде как и не преступление. Они затащили пап вверх по лестнице, свалили на пол кухни и ушли». «Да, ужасно, конечно», — вздохнула Джеки. «По-моему, это и решило все для Рози. Всю жизнь папаша предупреждал ее остерегаться стада грязных дикарей, Мэки. Она не слушала, влюбилась в меня, убеждала себя, что я другой. А за несколько часов до того, как она вручит мне свою жизнь, когда каждая крупица сомнения в ее мозгу выросла в тысячи раз», Мэйки воочию доказывают папашу на правоту, закатывают представление с воем и ревом на всю улицу, дерутся, кусаются и швыряют дерьмо, как стая накуренных бабуинов. Конечно, Рози задумалась, каков я за закрытыми дверями. И когда все это вырвется наружу, если глубоко внутри, я один из этих дикарей. И ты ушел без нее. Я решил, что за все расплатился. Я все время думал об этом. Почему ты просто не вернулся домой? Хватило бы денег, взял бы билет до Австралии. Чем дальше, тем лучше. Ты по-прежнему винишь их? Или вчера это просто с Ага, — ответил я, — по-прежнему. Всех. Может, это несправедливо, но порой жизнь — просто кусок дерьма. Мой телефон запищал, пришло новое сообщение — «Привет, Фрэнк, это Кэф. из. Знаю много дел. Сможешь звякни, ок? Надо поболтать. Спасибо. Я стер сообщение». «Ну а если она тебя не бросала вовсе?» — не отставала Джеки. «У меня не было ответа. До меня и вопрос-то толком не дошел. И поздно. Два десятка лет как поздно искать этот ответ?» Джеки рассеянно пожала плечами и принялась подкрашивать губы. Холли наворачивала безумные круги, на раскручивающейся цепи качелей. Я старался думать только о простых вещах, не надеть ли Холли шарф, скоро ли она устанет и проголодается, и какую пиццу заказывать.